Иван Переверзев улыбнись над своими горестями. Горечь их исчезнет. Улыбнись над своим противником. Исчезнет его озлобление. Улыбнись над своим озлоблением, не станет и его. Ян Райнис. из его письма ко мне. Здорова, маленькая моя. Мой друг любил так обращаться к собеседнику, независимо от того, к какому полу он принадлежал. Пишу тебе из больницы. Опять что-то заболело внутри. Даже если бы не улёкся в это заведение, не смог бы сам себя озвучить. Потому потому что стал совсем плохо слышать выручай тебе позвонят не отказывайся заранее благодарю тебя надеюсь увидимся и посидим за столом но впервые без чарки вот так вот маленькая моя будь здоров твой перев Подписывая неофициальную корреспонденцию или называя себя по телефону, он не тратил время на то, чтобы выговаривать полностью имя, отчество и фамилию, а оперировал коротким перев. Все к этому привыкли, и было бы странным услышать из его уст или прочесть в конце его письма Иван Фёдорович Переверзев. Мало кто знает, что в кинокартине Чисто английское убийство Иван Фёдорович говорится зрителем моим голосом. Ещё наверняка никто не знает, что это озвучение сопровождалось моими большими усилиями скрыть наворачивающиеся слёзы. Мне трудно было смотреть на экран. Я видел там красивого, прекрасно игравшего свою роль здорового певца. но знал, что он лежит в больнице уже в тревожном состоянии здоровья. Иван переверзив. Он из тех русских, чья душа на распашку, у кого удаль, буйный темперамент, работоспособность, независимость, доброта, смекалка, кто умеет грешить и каяться, широко красиво загулять, но и надобности вести аскетический образ жизни, кто умеет влюбиться, помогать, дарить, что переживать. Он из тех русских, которые составляли и составляют неповторимый национальный колорит человеческого характера. В самые тяжёлые дни жизни правдолюбца Виктора Некрасова, автора лучшей книги об Отечественной войне затравленного только за то, что он честнее и умнее их. В те дни, когда многие боялись с ним общаться, Иван Фёдорович, прихватывая с собой меня, фронтовика и поклонника автора книги о копах Сталинграда, навещал испытывавшего материальные затруднения писателя. Он приносил с собой и еду, и зелье, тем самым морально поддерживая сникавшего порой талантливейшего художника. В трудные времена для Владимира Дудинцева, тоже затравленного теми же цепными собаками, Иван Фёдорович оччастливил меня, взяв с собой на свидание с писателем, преподав таким отношением к опальному урок смелости, добра и сострадания. Трижды прав Василий Шукшин. Культурный человек. Это тот, кто в состоянии сострадать. Это горький, мучительный талант. Легко представить себе, как необходимы были подобные визиты людям, попавшим под пресс гонений за правду и ум, за благородство. И когда не забуду книжную полку в квартире Дудинцева с множеством иностранных изданий его всемирно известного романа в хлебом единым. Эта полка, я уверен, была тем эликсиром жизни, который не дал сломаться психологически тонкому, интеллигентнейшему русскому литератору. Легко представить себе его радость от посещения его дома таким человеком, как Переверзев. Получив намас в фильме приличные деньги за роль в очередном фильме В торговой палатки у Киевского вокзала я выбрал себе хороший галстук. Расплачиваюсь и вдруг чувствую на плече чью-то руку. Оборачиваюсь. Передо мной Иван Переверзев. Здорово. Ну что, отоварился? Да. Надо обмыть, а то носиться не будет. Надо. С удовольствием соглашаюсь я. Пошли в привокзальный ресторан. Встретили там компанию знакомых актёров, тоже посетивших Кассу киностудии. Просидели в ресторане до закрытия. Как всегда, показалось, что своё ещё не досидели и дружно двинули в аэропорт. В те годы аэропортовский ресторан работал до утра. За всё платил я. Обмывали мой калстук к 6:00 утра. От полученных денег почти ничего не осталось. Наконец закрыли этот ресторан. Наши товарищи разъехались по домам, остались я и Переверзев. У Иоанна было одно удивительное свойство, обоятельнейшее безапелляционность. Даже если он говорил что-то не всегда верное, не согласиться с ним было очень трудно. В Ленинград, скомандовал он. Почему в Ленинград? Зачем в Ленинград? Казалось бы, надо было задаться этим вопросом. Не задался. Иван идёт к дежурным. У нас сажают в маленький самолёт Ли-2, салон которого завален мясными тушами, и утром мы уже в Ленинграде. Оказываемся перед дверью квартиры Василия Васильевича Меркурьева, актёра театра имени Пушкина, теперь ещё и снова Александринки, народного артиста СССР. Иван нажимает на звонок. Кто там? Это я. Перев. Меркурьев. припав к замочной скважине громким полушёпотом Ты что, с ума сошёл? В такую рань? Ирина сейчас скандал поднимет. Выходи. Это я. Переве. Вы что, спесили, чтоль? Я детей воспитываю, как не стыдно? Я же я же чувствую, в каком вы состоянии. Я никуда не пойду. Если ты не выйдешь, категорически заявляет Иван. Я с тобой больше разговаривать не буду, Меркурий за дверью покрихтел, вздыхал и решился. Иду. В кафе у гостиницы Европейская собралась интересная артистическая компания. Просидели весь день, весь вечер. Денег ни у меня, ни у Ивана уже нет, кончились, пора ехать домой. Меркурий купил билеты, приехали в Москву. Маенькое моё. А где твой галстук? Я обыскал все карманы. Галстука нет. Он стоил 13 рублей. Наша поездка более 2000 в старых деньгах. Ни денег, ни галстука было не жаль. Замечательный пограничный городок Ужгород. Часть съёмок фильма здесь. В гостиничном люксе Перевея. 8:00 утра. Болит зуб адски. В 9:00 утра приходим в поликлинику. В 9:15 уже сижу в кресле. Надо мной колдует зубной врач женского пола и очень симпатичный. По-русски говорит с лёгким акцентом, что придаёт ей ещё больше шарм. Мадлярка рядом в ожидании пациента не менее симпатичный доктор тоже слабого пола, но не венгерского, а чешского происхождения. Не менее неотразимый, нежели тот доктор, который убивает мышяком мой нерв а своим видом меня. Иван же своим видом, по-моему, убивает того доктора, который с ним беседует. Но и сам он, я вижу, подлёгким мышяком. В 10:00 закончена экзекуция. Несу себя и мышьяк в гостиницу. Говорю перевё, что моя отравительница назначила мне свидание на завтрашний вечер по случаю удаления мышьяка. А я маленькая Майер. И мы обе на сегодняшний вечер на 8 поболтаем, а потом на 9-часовой сеанс в кино сходим. Меня молодого вспомним, парень из тайги посмотрим. Я, несмотря на мышьяк, высказал предельный восторг. С 11:00 до 20:00 безвылазно сидели в номере гостиницы, так как на улице несусветная жара, а в номере всего 30° градусов, не считая 40° зелья, которое мы для уравновешивания температур позволяли себе дегустировать. Меню: два огурца, яблоко и несколько слив. В 20:00 стук в дверь. А мастера-дегустаторы в плавках в номере на Курина, на столе не убрано. Перевы открыл дверь, не осведомившись, кто стучит. Проназначенное свидание, конечно же, в трудах за памятного, говорит. Открыл и вдохнул в себя аромат духов. Две принцессы зубных дел красавицы, та, которая отравила меня, сказала: О боже, а та, которая Ивана, Езус Мария. Який кошмар. И обефии улетучились. Перевёл почему-то очень медленно закрыл дверь и сел в кресло, стоявшее тут же в плавках. Он напоминал мне дежурного лодочной станции, безразличного ко всему, с потухшим взглядом на перспективу сдать лодки в прокат. Почему именно похожего на лодочника, не знаю. Пути нашей фантазии неиспредемы. Я почему-то включил транзистор, из которого никто же не поверит, зазвучал медленный марш, похожий на траурный, и присел на стул. Минут 20 мы вот так сидели, глядя друг на друга и не сказав ни слова. Затем одновременно, как по команде невидимого волшебника, глянули на сосуд, молча поднялись, подошли к зелью, налили. Но раздался стук в дверь. Боже! Если бы кто-нибудь мог увидеть, какие метаморфозы произошли с двумя ухажорами, В бешеном темпе, в мгновении испуганного и виноватого ока, хлопчики оделись и только на третий стук один из них спросил робко и заискивающе: "Кто там?" "Скорая помощь!" с каким-то новым для нашего уха акцентом, как потом оказалось, польским, ответил мужской голос. Действие следующее. За столом Молодой доктор в белом халате и два ухажёра. Все солидно навеселе. Всё рассказано, переговорено. Оказалось, что появление скорой было инсценировано оскорблёнными мастерами зубных дел. Конечно же, наш вид, оголённый до предела в глазах принцессы, показался признаком явных или помешательств, или вспышки хамства, требовавших медицинского вмешательства, то есть смирительной рубашки. Побеседовав с нами, доктор убедился, что мы вполне нормальные пациенты, и даже, признавшись в любви, переверзе его согласился пригубить 7 капель, как он сказал, за наше здоровье. Очевидно, наш весёлый настрой притупил его гражданскую бдительность настолько, что 7 капель превратились в 400 А скромная наша закуска довела его организм до такого неправильного обмена веществ, что он впал в состояние философской анемии и, приложив щёчку к радиоприёмнику, бросил якорь и заснул. Иван Фёдорович, узнав по телефону у администратора гостиницы, что нашего дружка медика ждёт машина с двумя санитарами, попросил их зайти к нам в номер с насилками. Выносили доктора любовно, бесшумно, заботливо, чуть-чуть, и мы заплакали бы. У нас отобрали что-то ставшее родным. А мы ж як из моего зуба вытаскивали в другом лечебном заведении и мужчина. Принцесс и доктора семь капель мы больше не видели. К зубным врачам женщинам я с тех пор никогда не ходил. Если приезжало ко мне где-нибудь скорое, прятал алкогольные напитки. Так спокойней. По скрипту. Через 16 лет в городе Есинтуки в антракте моего сольного концерта за кулисы зашла очень ста ледяная дама и с лёгким венгерским акцентом спросила: "Вы не забыли из зуба удалить?" Мышьяк. Иван, переверзив, производивший впечатление благополучного, счастливого, всеми любимого, красивого мужчины, сводившего, как говорится, с ума не одну женщину, не будучи ни на йоту лавеласом, на самом деле был весьма далёк от устроенности в жизни, почти до конца своих дней не имея крепкого, уютного уголка. В откровенных мужских разговорах признавался в том, что сам никогда не одерживал побед над женщинами, что все его увлечения, романы и даже семейные гнёзда результат побед женщин над ним. Как-то признался, что чувство истинной любви испытал лишь единожды в молодости и носил это неразделённое чувство в сердце своём. тайком от всех на протяжении жизни в самые последние годы судьба принесла ему успокоение от суеты, подарив в жёны красивую, внимательную, оберегавшую его от легкомысленных поступков и компаний, от дурных привычек дымить табакомы, по всякому случаю позволять себе поднимать бокал, следившую за его здоровьем. родившую красавца сына Федю Ольку Соловьёву. Боже, как недавно, совсем недавно раздавался телефонный звонок, и в трубке звучал знакомый, дорогой моему сердцу голос: "Маенькая моя, это я". Переве